Такая тактика умышленного смещения акцентов, сознательно применяемая идеологами современного русского православия, дала определенные результаты. Явно не без ее воздействия не только отдельные советские литераторы и публицисты, но и некоторые исследователи стали характеризовать монастыри Древней Руси односторонне, с религиозно-апологетическим акцентом. Так, словно это были нечто гире религиозно-церковного влияния главным образом и в первую очередь, а если и не исключительно, то по преимуществу культурно-просветительские центры. Вот, например, как охарактеризованы древнерусские монастыри в статье об Охрушино к вопросу о крещении Киевской Руси, написанной в 1937 году, но переизданной в 1975 году. Печерский и Выдобицкий монастыри выступают с чертами крупных культурных и научных центров, в которых накапливались большие запасы знаний, и были люди, не только владевшие пером, но и умевшие работать научно. К этим центрам и тянулись люди, искавшие расширение своих познаний. Здесь завязывались оживленные научные беседы.